Глава 29. Валят расхаживала по лесничной площадке, пытаясь поймать мысль за хвост. Ей что-то не нравилось, какая-то мелочь, которая однако могла потянуть за собой ниточку событий. Хотя бы можно больше не бояться зеркал, усмехнулась она. Мысль упорно ускользала. Зато в голову пришла другая. Захотелось взглянуть на письмо Леонардо. Интересно, в каких выражениях он делал предложение? Что выпрашивал взамен на брак? Девушка сомневалась, будто Леонард руководствовался исключительно симпатией и сомнительными перспективами в будущем. Он преследовал некую выгоду. Маркиз удивился визиту дочери после сцены в буфетной Он не выходил из своих покоев. Зато изрядно опустошил подвалы хозяина. Смотрю, то совсем освоилась. Покалебавшись, Сарас такие её пустил. Интересно, кого он ожидал? Почему не отпер сразу? "О чём ты?" Придерживая подол бордового платья с небольшим шлейфом, девушка вошла. Она специально переоделась. выбрав самый нарядный из захваченных туалетов он предназначался для светских раутов но ведь сейчас Валя тоже наносила официальный визит а походке взгляде даже о том как ты постучала Валя-то не заметила но пожалуй маркиз прав сейчас девушка ощущала себя частью замка а не его гостьей Можно взглянуть на письмо. Без всяких предисловий попросила Вайлет. Затевать новых споров девушка не собиралась. Нужное слово сказано, решение она не изменит. Какое? Зачем? Нахмурился Сайрас. Предложение лорда Ларнесса или лорда Брана, если тебе привычнее так его называть. Хочу узнать свою цену. Валет не сомневалась. Отец сохранил письмо. Не такой он человек, чтобы приехать в сайт ред без протокола и намерений. Если бы Ленарт вздумал отступиться, маркиз бы обнародовал переписку. Маркиз вытащил из внутреннего кармана конверт и кинул на стол. "Читай". Сам он подчёркнуто устранился, отошёл к окну, сложив руки за спиной. В комнате стоял запах виски, одного из немногих успокоительных, которые принимали мужчины. Интересно, сколько выпил Сайрас? Бутылка стояла тут же на столе, рядом пустой стакан. Как ты можешь любить чудовище? Нарушил таким молчание маркиз. Да он нормальный, качнула головой девушка и подняла конверт. нормальный взорвался сарас, изжимая кулаки, шагнул к дочери. У него пальцы мертвеца. Палец. Поправила Валит и углубилась в чтение. Она не сомневалась, отец не ударит. Ему просто требовалось выплеснуть оставшуюся злость. Не вся ещё растворилась в виске. Чем дальше? Тем девушка больше хмурилась. Даже ещё раз проверила подпись. Ленард, которого она знала, и автор письма казались разными людьми. Лорд, словно не жестоявший, ставил маркиза Стонкса перед свершившимся фактом. Преподавал брак с Валлет как неслыханное одолжение. Схожий тон использовал бы император. Если вдруг надумал бы осчастливить подданного, заканчивалось письмо лаконичным: для всех это станет лучшим выходом из положения. С последним валит бы поспорила. Для всех, кроме Ленарда. Фактически он ничего не требовал, кроме руки валит и небольшого приданого. Ты не интересовался, чем вызван столь пристальный интерес к моей персоне? Предложение Ленарда Ларнесса походит на акт милосердия. Так оно и есть. Неохотно отозвался маркиз. Он дал себе слово игнорировать дочь, делать вид, будто её нет, но не сдержался. Не стоило пить. Алкоголь не только успокаивает, но и лишает контроля над собой. Но какая ему выгода? не унималась Валет. Сжимая письмо в руке, она расхаживала по комнате и в мельчайших деталях припоминала разговор в столовой и прежнее поведение Ленардо. Он чего-то добивался, настолько важного, что деньги отходили на второй план. Любовную версию девушка отмела сразу. Только слепая ценительница слезливых романов поверила бы в тайную привязанность Ленардо. Хотелось насолить брату. Отношения между Эдмоном и Линардом натянуты. Однако ссор между ними для брака недостаточно. Гораздо реалистичнее желание возвыситься. У Линарда не громкого титула, ни перспектив. Ему, в отличие от Эдмона, не светил даже теоретический шанс пробраться в Верховный совет. Лорд Ларнос Не особо распространялся насчёт своих занятий. Вроде он управлял семейным имуществом, а с тестем вроде маркиза пробился бы в окружение императора. Да. Тогда последняя фраза письма обретала смысл. А тон то разве Ленарт сам не объяснил его за завтраком? Любой человек по определению ниже мага. Удовлетворённая Валет вложила письмо обратно в конверт. И только теперь заметила, что на нём нет штемпеля. Рядом с подписью Ленардо в послании даты тоже не значилось. Когда оно к тебе попало? Девушка указала на конверт. Какая разница? Рука маркиза снова потянулась к бутылке, но он вовремя её отдёрнул. Ты всё равно публично отказала, в который раз опозорила семью. 4 дня назад. Как 4? ахнула Ваилет. Отец, ты что-то путаешь. Ничего я не путаю, буркнул Сарас и тяжело опустился в кресло. Ему хотелось зажмуриться и проснуться, обратить всё в обычный кошмар, который развеют солнечные лучи. Я как раз собирался сюда Письмо застало меня чуть ли не на пороге. Пришлось ненадолго отсрочить отъезд, заняться брачным договором. И подписан и согласован экземпляр в одностороннем порядке? Нахмурилась девушка, совсем не похожа на отца. Сара счепетилен в отношении документов. Всё тщательно выверит и только потом поставит подпись. Вдруг Ленардо бы не устроил какой-нибудь пункт Зачем рисковать? Мы оба его подписали. Я учёл все замечания. Не сходится, покачала головой Вайлет. Лорд при всём желании не мог ознакомиться с контрактом до твоего приезда. Он меня всадь третье встретил. Дуря твоя башка, взорвался маркиз. Я написал, где остановлюсь. На верника Леонардо вдобавок любезно подсказал дорогу к замку кузена. Однако зачем ему понадобилось врать? Говорить, будто письмо написано давно. Отец не видел в этом ничего криминального. Не желал ссориться с могущественным родственником. Признавать, что увёл у него женщину. А так вроде и претензий нет. Отправил, когда знать не знал, ведать не ведал. О тесных отношениях кузена и избранницы. Логично? Вполне. Если бы не одно но. 4 дня назад Ленарт выяснил тайну Вайлет и чрезвычайно ею заинтересовался. Не связано ли одно с другим? Прояснить ситуацию мог только сам Ленарт. Девушка скомкано распрощалась с отцом и поспешила на его поиски. Валет достал Ленарда возле Деникова. Он кормил его сырым мясом и, казалось, никуда не торопился, хотя после побега Эдмона должен был развить кипучую деятельность, хотя бы разыскивать брата. А, это ты. Он лениво обернулся на звук шагов. У вас найдётся свободная минутка? Переходить на любезно предложенное ранее ты Валерьевна встала. Запыхавшись, она переминалась с ноги на ногу на деревянном настиле. Всегда мечтал завести кельпи. Будто не слыша вопроса, Линард Бе страшно почесал жеребца за ухом. Но всё не выходило. Надеюсь, скоро моя мечта сбудется. Такому требуется большая конюшня. Да и содержать его накладно. вдобавок требуется разрешение Так о чём ты хотела поговорить? О Эдмане. Разве вы не должны его искать? На самом деле, она собиралась спросить о другом. Но поведение Ленардо подкинуло новую пищу для размышлений. Должен, согласно кивнул маг и облокотился о дверцу кабинета. Только братьев мёртв. И ему без разницы, похоронят его на день раньше или позже. Как мёртв. Отарапела валит и, приставив ладонь к глазам, пересекла границу света и тени. Все вопросы к кузену. Он сейчас там. Уверен, вечером расскажет. А я тут сторожу чужое добро. Ленартат адвино запор. Девушка испуганно попятилась, вжалась в стену. Когда Келпи, взхрапывая, разминая шею, выбрался из заточения, зачем Ленарт его выпустил? Тёмный маг лишь посмеивался. Ему нужно гулять. Наконец-то изволил объяснить он: "Олухи и конюхи без даура только еду кидают и сразу убегают. Если подашь не до уздок, выведем вайла во двор". Погоняю его на корде. Заодно поговорим. У тебя такое встревоженное лицо, наверное, что-то важное. Я вас на улице подожду. Пискнула девушка и поспешила ретироваться, приближаться к Кэлпи. Она не собиралась. Тогда в первый раз Валед не догадывался его сущности, но теперь не собиралась рисковать. Через пару минут появился Ленард и Вайл. Вопреки первоначальным намерениям, лорд оседлал его. Хочешь прокатиться? Неожиданно предложил Мак. Это совершенно безопасно. Я подстрахую. Пусть я не магистр и всякое такое, но с кэлп исправлюсь. Смотри. Ленард положил руку на холку животного, чуть надавил. Виваль покорно опустился на колени. "Прошу". Валидо сомневалась, но поддалась соблазну. "Главное, не показывай свой страх", наставлял Ленард, расправляя её юбки на крупе. "Выпрямись, почувствуй связь". "Я не маг", с виноватой улыбкой напомнила девушка. "Подумать только, Келпи" Она привольно устроилась на его спине. А Вайл терпит, только уши прижжал. В силу твоей особенностей чуточку да, но я ведь не требую подчинять чужое сознание, всего лишь договориться. Вайл добрый малый, не скинет. Леонардо любовно потрепал коня по шее и забрался ему на спину, позади девушки, сдвинув её к передней луке. очень приятно врезалось в тело. Повевшись молчаливому приказу, Кэлпи поднялся на ноги. Приобняв отарапевшую Валит, Мак подобрал поводю. "Я лучше на землю", пробормотала девушка, но слезть ей не позволили. "Какая же ты трусиха", сукором шепнул лорд и дал Валиу шенкелей. Всхрапнув, Калпи поднялся на дыбы. Вализа заржала, отчаянно вцепившись в конскую гриву. Элеонардо расхахатался. "Вы специально", догадалась девушка, "чтобы выбить из тебя глупый страх. Не беспокойся, мы поедем шагом. уж не рассказывай двоюродному брацу, что я воспользовался его имуществом". Леонард сдержал слово. Они действительно шагом нарезали круги по двору. Успокоившись, Валит решила задать вопрос, ради которого разыскивала мага. "А ты не глупышка?" Лорд не смутился, только крепче прижал к себе девушку. "Кто отказался бы от подобного сокровища? Мои принципы отличаются от убеждений Даура, но и презрения Эдмона я не разделяю." Высокая мерия его и погубила. Смерть брата вас ни чуточку не опечалила? Валет убрала его руку, но она упрямо вернулась на прежнее место. Вы здесь молтаете со мной о разной чепухе, а его тело стынет. Неужели вам не интересно, как он умер? Почему? Леонард фыркнул и склонившись к её уху, прошептал: Ах, миледи, я и так это знаю. Как? Откуда? Выдохнула девушка. Валет заёрзала в седле. Оно вдруг превратилось в клетку. Не спрыгнешь, не отодвинешься от полубезумного тёмного мага, потому что это я его убил. Ударом бича просвестели в воздухе слова Ленарда. В следующий миг Вальтер вальсировал в галоп, защитанная минута, оставив позади замок графа Скаура. Напрасно валит кричала, звала на помощь. Её никто не слышал. Ветер свистел в ушах, словно парус раздувал юбки. Кэлпин напоминал неукротимый ураган. Ни одно живое существо не сравнилось бы с ним в скорости. Куда вы меня везёте? Девушка отчаянно барабанила по ногам похитителя. Тот не отвечал, продолжая уверенно править в только ему известном направлении. Когда Ваил сбавил шаг, Валит узнала пейзаж. Они направлялись к зубам дракона. Как я уже говорил, спокойно, будто они беседовали за чашечкой чая в гостиной, заметил Ленард Мои принципы отличаются от убеждений родственников. Эдман Бунит тоже тебя просто за сам факт существования. Дауры вовсе не воспользовался бы твоим даром. Я поступлю иначе. Ты послужишь моему возвышению, Вайлет, и останешься в живых. Если откажешь, ну что ж. Зубы дракона прекрасное место для жертвоприношения. В Вы... Валет прозрела. Ей не хватало воздуха. Сердце сковала ледяная стужа. Капли закапливают истекая кровь из тела. Мы сработаемся. В голосе мага мелькнуло уважение. Сегодня ночью ты принесёшь мне энергию Даура. Всю, без остатка. Из его тела и артефактов. Потом мы отправимся по местам силы. Нет. Смерть или помощь? Напомнил Ленард. Убитая сукуба тоже послужит на благо мои. Валет не заметила, как прокусила губу. Она ощущала себя беспомощным котёнком. В глубине сознания теплился огонёк надежды. Вдруг всё ошибка. Вдруг Ленард подействием Дурмана. Дауропатный мак. Он вычислял бы кузена там, на кладбище. И потом Ленарт не обладал достаточной силой, чтобы всё провернуть. Не веришь? Ильер без труда догадался, какие мысли бродили в её голове. Стереотипа страшная вещь. Кто я для всех? Младший брат, вечно мирящийся с старшего скузеном. Звёзд не обоне хватает. вечно в тени на побегушках и почему только потому что появился из чрева матери вторым но не думай пустив кэлпериссию добавил ленард что меня привлекали боронский титул место в совете и прочая чепуха это почасти эдмона каждый раз когда брат видел кузена его снедала чёрная зависть Что же тогда вам нужно? Глухо спросила Ваилет, страшась услышать ответ. Восстановить власть фиолетовой крови. Сильными правят слабые. Это несправедливо. Ну и так, по мелочи. Показать всем, кто действительно самый сильный маглеги. Надоело притворяться, посетовал Линард и остановил коня. вечное мореки, вечные, вечные краны, щиты. Лорд поморщился и спрыгнул с Келпи. Девушка не спешила последовать его примеру. Вокруг заснеженное поле. Всё равно далеко не убежишь. Обняв Вайла, утратившего опасность на фоне чужого безумия, она не сводила взгляда с Ленарда, боялась даже моргнуть. Изначально план был другим. Но да утащит сюда своих людей. Тёмный мак в досаде пнул носком сапога снежный наст. Хотелось его все прорезать земную твердь, сми её и расщелены. Но Леонард сдерживал гнев. Холодная голова ключ к победе. И я в своём уме. Он неожиданно повернулся к Вальлет, казалось, заглянув в самую душу. Девушка покачала головой. Нормальный человек никогда бы не убил брата. Никогда бы не прятался и Вот скажи, Валит, если бы у тебя была старшая сестра, кому бы в женихи достался Герцог? Изменил бы хоть что-нибудь твой ум, красота? Валит поняла, к чему он клонит. Но разве это оправдание Садейннова? Я та самая, вечно младшая сестра, которая вызывала бы раздражение, превзойдя она хоть в чём-нибудь старших родственников. Никто из них не уступил бы ни капельки своего могущества, не отказался бы от приобретённых благ. А для моей неважно кто та, она судит по поступкам. Но вы сами сказали: поймала его на лжи, Валет. Что вас не волновали мирские блага? Я говорил, с улыбкой поправил тёмный мак, что не мешало месте Даура и титуле Эдмона. Сущая правда. Я хочу стать императором. И после этого он не сумасшедший бежать и ещё раз бежать, путаясь в юбках, едва не порвав подол, валит повалилась в снег. Он мигом набился в нос. броник под одежду. Барахтая, словно щенок в проруби, девушка рванула в белую целину, но путь преградило лезвие ножа. Сглотнув, Валя замерла. Прикосновение острой стали дрожью разошлось по телу. На миг остановило дыхание. Только сердце продолжало колотиться о рёбра. Это твой выбор, Равнодушно поинтересовался Ленард, и ухватив пленницу за волосы, запрокинул ей голову. "Ненавижу", прошептала Валит, пряча животный страх. "Стоит магу надавить сильнее, самой малость, и брызнет кровь". В горле першило, но шевелиться нельзя. И девушка всеми силами сдерживала нервные позывы кашля. хорошее чувство леонард неожиданно отпустил её и толкнул на снег ненавидят лишь сильные остальные трясутся и пахнут потом помолчав он опустился на корточки и легонько коснулся её подбородка перерезать тебе горло напита фасвик во славу мои ты ведь умная девочка догадалась о визите столь важной дамы в перевёрнутый мир или разжевать. Зеркальный лик тоже служил вам. Увернувшись от его руки, сдавлена спросила Вайолет: "Кому же ещё?" Фыркнул Тёмный Мак и за шкирку поднял девушку, отряхнул от снега. "Твоя смерть принесла бы неплохие дивиденды. И хватит мне выкать. Если мы станем партнёрами, Давно пора перейти на обоюдное душевное ты. Так почему вы не прикончили меня на кладбище? Пропустив мимо ушей последнюю реплику, взорвалась Валет. У неё началась истерика. Хотелось одновременно кричать, плакать и молотить кулаками по предателю. На кладбище меня не было. Иногда очень удобно иметь брата. Жален и сказала твоей сущности. Я бы кое-что переиграл. Обручился, например, занялся бы браком прежде. Не возникло бы куча проблем. Вы приказали зеркальному лику меня убить, упрямо напомнила Вайлет. И Эдмон не стал бы помогать вам. Вряд ли его устроила бы должность советника, в то время как на вашу голову возложили бы корону. Каждый может запаниковать. особенно когда братья неожиданно прозревают пришлось убирать вас обоих тебя для того, чтобы не досталось Дауру Эдмону, потому что стал мешать, путаться под ногами редкостной тупиться. До недавнего времени братит слепо верил, будто я ратую за него, помогаю занять тёплое место Даура. Я даже представить себе не мог Как сильно Эдман завидовал кузену. Его и уговаривать не пришлось. Брат сам рвался в бой. Ты в качестве возможной родственницы его вовсе вызывало у него рвотный рефлекс. Вы оба ненормальные, констатировала девушка. Если бы не нож в руке Ленарда, она использовала бы совсем другие выражения. Мобалар и Рен, по матери. Напомнил тёмный мак. На примере Даура ты понимаешь. Вторые роли нас не устраивают. При рождении нам с братом достался одинаковый дар. Только я его развивал, а Эдмунд полагался на титул. "Но довольна", резко оборвал поток откровений Ленард. "Пора сделать выбор". Валит могла бы влепить ему пощёчину. Умереть с гордо поднятой головой. Но тогда Мак выставил бы её смерть как несчастный случай или происки врагов. Она не могла этого допустить. Поэтому переступив через себя, пробормотала: "Я согласна. Глупо умирать 18 лет". Ленарц слишком долго молчал. Валя начала опасаться, что он разгадал её притворство, и осторожно посмотрела на него. Зелёные глаза встретились. Валя тут отвернулась первой. Один намёк, одно крошечное слово дауру. И ты пожалеешь, предупредил Ленарт. У каждого найдётся дорогой человек. Существо, кто-нибудь, чья смерть причинит страдания. Я заставлю тебя смотреть, как он или она корчится в муках. И то, только потом оборвут твою жизнь. Поняла? Валя через силу кивнула. Вот и славно. Просиял Мак и протянул ей руку. Девушка отшатнулась. И он рассмеялся. "Полно. Я всего лишь хочу помочь тебе сесть в седло. Мы возвращаемся в замок. Ты просила меня покататься на Келпе само собой?" Я не мог тебя бросить.